Глава 4. Особняк Металлика и Дом музыки Несмотря на драматичный уход МакГовни из группы, Хэтфилду, Ульриху и Мастейну теперь предстояло решить, как перевести шмотки в Сан-Франциско, на что ушло почти 4 месяца. И лишь в марте 1983 года Джеймс с Ларсом поселились в Эль-Серрита по адресу Карлсон-Бульвар, 3132 в доме друга по имени марк уитакер дом который весьма иронично прозвали особняком металлика находился в захудалом состоянии и располагался не в самом лучшем районе рона к приглашали на многие тусовки в особняке трезвым джеймс был очень угрюмым закрытым и неприветливым вспоминает рон но стоило ему выпить Он сразу становился раскрепощенным и общительным. Уитакер учился на звукоинженера, а также был менеджером Экседес, с которыми Металлика выступила в самом конце 1982 года. Мастейн поселился в доме у бабушки Уитакера, что казалось странным. Но они поладили. Хоть и потребовалось некоторое время, но переезд, как рассказывал Джеймс журналу Трэша в 1986 году, вот стоил. Сегодня, кажется, что это был безумный поступок. Вот так взять и переехать в Сан-Франциско. Ни жилья, ничего. Было круто. В начале 80-х в районе залива Сан-Франциско развивалась новая металлсцена. Музыканты приходили и собирались на общих концертах и тусовках. Лидерами движения в те дни были Metallica и Exodus. Но множество других групп вроде Death Angel и Possessed, находились на подъеме. Ими двигала энергия и атмосфера, и было ощущение, что происходит нечто серьезное. С географической точки зрения сцена была небольшой, и эпицентром ее стали клубы вроде Rattis Inn, The Waldorf, The Stone и Mabuhay Gardens. И пусть народу было немного, зато энергия лилась через край. Эти душные концертные площадки, похоже, вдыхали звучание местных групп. В каждый отдельно взятый вечер можно было увидеть четыре или пять охренительных коллективов, выступающих в одной программе. Житель района Залива Фред Коттон наткнулся на Джеймса после одного из концертов в клубе Стоун. У них было много общего, и в следующие несколько лет Фред станет важным соратником Джеймса. Фред вспоминает. Мы пошли на тусовку к Марку Уитакеру и сразу же стали корешами. В Джеймсе определенно что-то было, но я понятия не имел, что он станет тем, кем стал. Тогда с ним просто хотелось тусоваться и дружить. Коттон заметил, что на музыкальной сцене района залива определенно была движуха. Они были этой самой движухой. Крутые ребята. Объясняет Фред. Я был сражен наповал Джеймс находил общий язык с остальными через музыку, просто оставаясь собой. Музыка раньше действительно была потрясающая. Оставалось только снять перед ними шляпу. Это было новое движение, но в районе залива уже давно толерантно относились к металлу. Эрик Питерсон, основавший Legacy, впоследствии Testament, вырос в районе залива и хорошо помнит свое знакомство с металлом. Когда мне было 15-16, в районе залива на стадионе Колизей в Окленде проходил фестиваль на открытом воздухе. День на зеленой травке. Каждое лето у нас было два фестиваля. Первый увиденный мной концерт был с участием Теда Ньюджента, Айра и Иси с Боном Скоттом и Махагани Раш. Будущий коллега Питерсона, также важный представитель местной сцены Чак Билли, стал вокалистом «Тестамент», группы, последовавшей по стопам Металлика и выпустившей первую и, возможно, лучшую пластинку в 1987 году. И пусть «Тестамент» не достигли огромного коммерческого успеха как Металлика, группа остается важным представителем жанра. Билли – колоссальная личность и один из самых уважаемых музыкантов. Он хорошо помнит Джеймса в те годы в Сан-Франциско, «Металлика еще больше сплотила нашу местную сцену. Джеймс всегда был настоящим парнем и никогда не ходил вокруг да около. Он мог быть громким и резким в высказываниях. Может быть, бухал и тусил немного больше, чем сегодня», — говорит Билли. Поэтому в те годы он был другим. Присутствие «Металлика» действительно сплотило местную трэш-сцену. Группа оказала поддержку остальным командам, которые пытались пробиться. «Когда мы только начинали, Джеймс и остальные ребята из Металлика всегда приходили на наши концерты, что было для нас мощной мотивацией», — вспоминает Билли. «Глядя на них, мы всегда были начеку и не расслаблялись». Куинтана, который был ведущим радиостанции, вспоминает, как Джеймс приходил к нему и ассистировал в эфире. Правда, с переменным успехом. А «Ребята из Металлика приходили ко мне и были гостями. Либо приходили бухие и матерились, а мне потом попадало. Но у Металлика были на уме не только одни пьянки. С появлением бёртона ребята извлекли выгоду из демо No Life Till Leather и продолжали развивать уже и так отличную репутацию концертной группы. Многие, кто видел их тогда живьем, сказали, что с бёртоном Металлика вышла на новый уровень. Клифф демонстрировал в своей игре элементы классики, имел опыт живых выступлений что было на руку группе, и обладал потрясающей харизмой. На концерте в клубе «Стоун» весной 1983 года группа добавила в свое выступление более сложные фишки. В особенности это касается басового соло Бертона, анестезия, а также несколько новых и переработанных песен. Западное побережье было не единственным местом, где ощущалось влияние металлика. Небрежно записанная демо Live Metal Up US оказалась в руках у менеджера и предпринимателя по имени Джон Зазула с Восточного побережья, которого все звали Джонни Зи. У Зазулы был известный магазин пластинок Рок-н-рольный рай, находившийся в Ист-Брунсвике, штат Нью-Джерси. Они с женой Маршей заправляли группами под именем Crazyt Management и славились умением замечать новые таланты и добиваться максимального коммерческого успеха. Благодаря своей дальновидности и настойчивости, они успешно познакомили американскую публику с группами вроде Anvil и Venom. Джонни был экстравертом и подходил к каждому проекту с огромным энтузиазмом и решимостью. В Metallica Зазулы увидели энергию и новизну, в которой сочеталось звучание команд вроде Motorhead и новой волны британского хэви-метала с чем-то очень американским. По их мнению, музыка Металлика была оригинальной, новой и смертоносной, а еще потенциально прибыльной. Зазула вспоминает, как услышал Дема. «Кто-то принес его в магазин, и мне снесло крышу. Я решил, что это величайшее достижение человечества. У нас с Маршей в то время было 12 концертов с группами вроде Twisted Sister, и мы подумали... Было бы прикольно привести Металлика и дать им выступить. Прибывая под впечатлением от услышанного, Зазулы сказали Ульриху, что хотели бы увидеть группу в Нью-Йорке, дать отыграть концерт и обсудить кое-какие деловые идеи. Ларс знал, что Зазула видел перспективных и талантливых музыкантов насквозь, поэтому согласился приехать с группой на другое побережье. Только у ребят не было ни гроша. Зазула отправил им 1500 долларов на дорожные расходы. «Для меня это было тогда все равно, что лимон зелени», — говорил он. Группа арендовала фургон и грузовик и вместе с Уитакером отправилась на восточное побережье. События, происходившие во время поездки расстоянием почти в 5000 километров, были скандально известны. Постоянное нахождение в тесных условиях многое прояснило. Если верить слухам, где то между чикаго и Айдахо джеймс с ларсом приняли решение выпереть мостстейна из группы но официально сделали это лишь когда добрались до восточного побережья зазула вспоминает как мальчишки приехали к нему домой когда они подъехали двое из них всю дорогу сидели в хвосте фургона вместе с оборудованием а трое остальных ехали впереди зазолы был удивлен тому что было дальше они поздоровались И тут же полезли грабить мой бар. Но было очевидно, что им больше некуда пойти. Кроме шмоток и оборудования, у них не было ничего, рассказывает Зазула. Поначалу группа гостила у Зазул, пока не появилась альтернатива. И хотя Мастейн еще не был официально уволен, на всякий случай у группы на примете был гитарист Экседес, Кирк Хэммет. Про него они узнали через местные тусовки в Сан-Франциско. К тому же группой Хэммита занимался Уитакер, поэтому связаться с ним было проще простого. В Нью-Йорке Металлика отыграла концерты 8 и 9 апреля, выступив на разогреве у Вандерберг и The Rots. Отдохнув один день, они собрали шмотки Мастейна, и Хэтфилд сказал ему, что больше тот в группе не играет. Церемониться с ним не стали, и спустя час Мастейн уже ехал в автобусе Greyhound домой в Сан-Франциско. Какими бы ни были причины, Дэйв Марс считает, что Мастейна рано или поздно все равно бы уволили. Сомневаюсь, что они бы поладили. Исключено. Споры Металлика и Мегадет продолжались много лет. из всех участников группы Металлика именно Хэтфилд меньше всех комментировал этот момент. Фены Металлика по сей день регулярно поднимают эту тему. Мастейн сколотил Мегадет. Монструозный коллектив. За свою крайне успешную карьеру Megadeth сделали немалый вклад в создание рок-музыки. Многие эксперты считают их альбом 1990 года «Rust in Peace» одним из лучших и технически сложных в жанре. Хэммету позвонили и попросили немедленно вылететь в Нью-Йорк на прослушивание в Металлика. Время было выбрано как нельзя лучше, потому что Металлика Хэммету понравилась, а Экседы стоптались на месте. Ситуация устроила обе стороны. И хотя Хэммит решил, что это розыгрыш, все же вылетел в Нью-Йорк. Прилетев на восточное побережье, Хэммит принялся джимовать с хетфилдом Ульрихом и Бертоном. Он поразил ребят своей игрой и тут же был принят. Дебют Кирка на сцене в составе «Металлика» состоялся 16 апреля в клубе «Шоу в Нью-Джерси. «Металлика» продолжили отрываться дома у Зазулы И джонс с Маршей решили, что парней пора куда-нибудь поселить. Зазулы нашли им помещение в местечке под названием Дом музыки в Квинсе, штат Нью-Йорк. Все было бы ничего, если бы там осталось хоть одно жилое помещение. Мы нашли им ужасное место. Они жили в убогой дыре на последнем этаже, где хранился весь мусор. Вспоминает Зазула. Там валялись старые столы и стулья, и никто не выкидывал их на улицу. Еще в этом здании репетировала трэш-группа «Антракс» из Квинса. «Антракс» стали восточно-побережным крылом так называемой «Большой четверки» трэш-групп, в которую входили Мегадет, Слэйр и, разумеется, Металлика. До начала 90-х карьера «Антракс» шла параллельно с Металлика, но потом Металлика достигли статуса суперзвезд, а «Антракс» пришлось довольствоваться относительно скромной ролью. Обе группы в те годы были очень близки. Барабанщик Antrax Чарли Бинанта вспоминает приезд Джеймса и ребят. Я познакомился с Джеймсом в нашей репетиционной студии. Там и началась наша дружба. С Кирком мы сразу нашли общий язык. Джеймс был тихоней. Раньше я считал его необщительным. Но стоило его получше узнать, как мы стали тусить и болтать о всякой херне. Бинанта, как и многие Считал Джеймса замкнутым и необщительным. Видимо, Джеймсу потребовалось время, чтобы открыться и стать более приветливым. Может быть, дело было в застенчивости. А может быть, Джеймс просто не доверял окружающим. Еще с детства в Дауне. Даже Зазула позже сказал, что Хэтфилд был крепким орешком. Насколько я помню, с ним не сразу можно было начать разговор. Нужно было поймать момент. Казалось, он тащил за собой вереницу призраков прошлого и уж точно не собирался их ни с кем обсуждать. Но я полагаю, если хочешь сблизиться с человеком, ты как раз и задаешь ему эти вопросы. Однако Джеймс не спешил давать ответы. Слова Зазулы идеально описывают психологическое состояние хетфилда в 20 лет. Под призраками Джонни, безусловно, имел в виду боль, которую Джеймс испытал после развода родителей и преждевременной смерти матери. Джеймс все больше доминировал в составе группы. Бертон с Хэмметом вели себя тихо и кротко, Ульриха переполняли уверенность и энергия, а еще был этот пассивно контролирующий призрак хетфилда Треугольник власти и контроля, вероятно, появился с приходом Хэммета. Этот период, еще до выхода полноценного студийного альбома, знаменует начало многих напряженных лет, которые временами приводили к невероятной креативности, а бывало ставили будущие группы под сомнение. Преимущества сотрудничества с Зазулой были очевидны. Организованные им концерты были продуманы гениально. Он поставил металлика с легендарными пионерами Блэка Веном. Два концерта, которые группы отыграли в клубе Paramount в Стейтон-Айленде, 22 и 24 апреля 1983 года вошли в историю металла, пусть даже и по незавидным причинам. Со стороны можно было подумать, что Веном – зловещие сатанисты. Выпустив два альбома и заслужив репутацию группы с безумными концертными шоу, они были на несколько шагов впереди Металлика. Перед концертами Зазула пригласил Веном пожить к себе домой, как было с Металлика. Случилось то, что лучше оставить вашему воображению. Но после того, как поздно ночью кто-то из ребят пытался приготовить поесть, в какой-то момент кухня Зазул, по-видимому, чуть не загорелась. венам были щедры на свою пиротехнику. Из-за слишком чрезмерного количества пиротехнических взрывов во время выступления они в первый же вечер чуть не спалили клуб Парамаунт. Хэтфилд чересчур увлекался отрывом во время концерта венам упал с бутылкой водки в руке и пришлось проехаться в больницу, где ему наложили шесть швов. Несмотря на всю драму, концерты «Металлика» с их кумирами «Веном» для всех стали полным успехом, особенно для Джеймса и Ларса, которые сказали журналисту радио KUSF «Мы с ребятами из «Веном» может быть что-нибудь замутим, если они поднимут задницы с дивана и выпустят больше одного альбома в пять лет». Увидев потенциал Металлика, Зазола решил найти способ записать дебютный альбом. Он хоть и не был их официальным менеджером, но его замещал, что устраивало обе стороны. В любом случае, дома в Сан-Франциско у группы не было реальной альтернативы. Однако было две проблемы. Во-первых, ни одна звукозаписывающая компания не хотела иметь с Металлика ничего общего и брать на себя коммерческий риск, связываясь с относительно экстремальным коллективом во вторых даже если бы компания и согласилась работать с металлика у группы не было финансовых возможностей а это значило что при любой сделке бюджет был бы минимальным однако зазулы решились на один из самых рискованных и авантюрных шагов в истории рока мы решили что сами все им оплатим вспоминает зазула и запись и производство и все остальное.